Оранжевая река и Розовое озеро. Всякий здравомыслящий человек с первого взгляда убедится, что Египет является даром реки. Геродот. История. Пятый век до нашей эры. Кому-то Африка представляется жарким и сухим континентом. Но по общему объему речного стока 4600 кубических километров континент занимает третье место в мире после Евразии и Южной Америки. Правда, воды распределяются по территории Африки крайне несправедливо, наделяя излишней влагой центральные районы материка и лишая подчас даже капли воды огромные пространства Сахары. Как мы уже упоминали, Когда-то пересохшие русла Сахары были широкими и полноводными реками, а под поверхностью пустыни и по сей день плещется необъятное подземное море пресной воды, которое находит лишь редкие выходы наружу, образуя цветущие сахарские оазисы. Африканские реки в нашем сознании овеяны легендами. Нил, Конго, Замбези, Лимпопо и Нигер – Одни только названия, кажется, пахнут дикими животными, таинственными племенами и грандиозными приключениями. Каждая из этих великих рек, значит, для населяющих их долины народов гораздо больше, нежели просто водоем. Для жителей Египта, например, Нил – это настоящее божество. В течение тысячелетий ему молились и приносили дары древние египтяне. Эти обряды не изменились и с приходом ислама. Конечно, примерные мусульмане в сегодняшнем Египте уже не приносят в жертву Нилу своих дочерей, как это сделал по преданию один из древних фараонов. Но церемонии символических жертвоприношений продолжают проводиться крестьянами ежегодно. Нил считается самой длинной рекой Земли хотя в последнее время и борется за это звание самозонкой. Он настолько велик, что сами африканцы не могли толком ответить на вопрос о его истоках. Античные ученые наперебой предлагали самые удивительные гипотезы его происхождения. Например, даже такие. Речные волны бьют прямо из-под земли. К XIX веку, Поиски истоков Нила стали в Европе чем-то вроде навязчивой идеи. Одна за другой в Африку отправлялись исследовательские экспедиции. Джеймс Брюс обнаружил озеро Тана и истоки Голубого Нила. Джон Спик провозгласил, что Белый Нил вытекает из озера Виктория, за что его подверг резкой критике Ричард Бёртон. Долгие годы Давид Ливингстон – бродил по району Великих озер, попытки разобраться в хитросплетениях здешних речных потоков и нащупать водораздел между бассейнами Конго и Нила. Такой богатой историей, таким значением в жизни миллионов людей амазонка похвастаться, конечно, не может. В конце концов, именно на Ниле и благодаря именно ему зародилась древнейшая в мире цивилизация. Даже богатство имен – которыми называют Нил, уже удивительно. Истоком Нила считают реку Рукарара, берущую начало на высоте более 2000 метров на одном из массивов Восточной Африки к югу от экватора. Рукарара превращается в Кагеру и впадает под этим именем в озеро Виктория. Из озера река выходит окрепшей и поэтому обретает новое имя Виктория Нил. Она протекает через озеро Кьога и впадает в озеро Альберта, ниже которого получает название Альберт-Нил. На всем этом отрезке течение река очень порожисто и образует несколько водопадов. Наиболее крупный из них водопад Мерчесана на реке Виктория-Нил достигает 40 метров в высоту. Выйдя из пределов Нагорья под названием Бахр-эль-Джебель, Река вступает в обширную и плоскую котловину. Течение ее замедляется, а русло распадается на рукава, крупнейший из которых именуется уже Собот. Еще ниже по течению река получает название Белый Нил, и только у суданской столицы Хартум происходит слияние с Голубым Нилом. Судоходство по Нилу веками затруднялась из-за его многочисленных порогов, преодолеть которые на крупных судах невозможно. Ситуация изменилась после сооружения в Египте огромной Асуанской плотины, которая стала одним из самых масштабных инженерных проектов за всю историю Африки, возможно, со времени строительства Великих пирамид. Построенная при помощи Советского Союза, Асуанская плотина создала огромное водохранилище пресной воды, которое позволило Египту избавиться от тысячелетнего страха и преклонения перед изменчивым характером Нила. Благодаря озеру площадь пахотных земель в Египте увеличилась на треть. И каждый турист, приезжающий сюда, не сможет не изумиться тому факту, что во время строительства плотины Знаменитый храм Абу-Симбелл был распилен на 1036 кусков весом от 5 до 20 тонн и заново выстроен на новом месте, выше уровня водохранилища. Второе место среди рек Африки по праву занимает Конго, самая полноводная водная артерия мира после Амазонки. Конго протекает в северном и южном полушариях дважды пересекая экватор и вбирая в себя мощные потоки рек Убанги, Санга, Касаи. Но главную роль в образовании конго играют ежедневные проливные дожди. В результате река становится настолько полноводной, что в Атлантическом океане ее русло продолжается в виде подводной борозды на расстоянии 150 километров от берега, Массы воды, выносимые Конго, опресняют океан на расстоянии нескольких десятков километров. Река настолько высоко ценится африканцами, что сразу две страны гордо носят ее название. но ну, какой другой реке дана такая честь? Западноафриканский Нигер уступает Конго и Нилу по длине и площади бассейна, но все же относится к числу крупнейших рек Земли. Стартует он на северо-гвинейской возвышенности на высоте 900 метров. Истоки его находятся всего в нескольких десятках километров от океана, но Нигер предпочитает сначала отправиться на северо-восток, повидать пустыню, а на границе Сахары резко меняет направление на юго-восточное. В этой части бассейна находится знаменитая внутренняя дельта Нигера. Огромный регион болот и озер, посередине которых на острове стоит древний глиняный город Дженне, основанный много веков назад рыбаками Боза и ставший одним из крупнейших торговых центров средневековой Африки. На Нигере процветали три великие империи Западной Африки – Гана, Мали и Сангайи, по территории которых проходили пути торговли золотом. А сегодня его дельта находящаяся на территории Нигерии является районом крупнейших в африке разработок черного золота нефти из-за которой дельту постоянно сотрясают бои между вооруженными группировками за контроль за этим сокровищем 21 века подчас именуемым проклятием. Замбези – самая большая река южной Африки и самая крупная из рек материка впадающих в индийский океан в сезон когда река полноводна семь с половиной тысяч кубических метров воды проходит через водопад виктория за одну лишь секунду объем воды настолько велик и она устремляется вниз с такой мощью что поднимающиеся в воздух облако брызг можно увидеть за десятки километров от великого водопада местное название водопада виктория моси уатуния переводится как гремящий дым. В брызгах этого величественного водопада играет впечатляющая радуга, поднимаясь на высоту до 300 метров. В ноябре 1855 года шотландский миссионер и исследователь Давид Ливингстон первым из европейцев достиг водопада Виктория. Удивительно, но исследователь совсем не был осчастливлен тем, что открыл такое великолепие, хотя позднее и писал, что тот дарил виды столь прекрасные, что они должны радовать ангелов в полете. Но для Ливингстона водопад, представляющий собой стену воды длиной около 1675 метров и высотой 107 метров, стал прежде всего препятствием на пути христианских миссионеров, стремящихся добраться до земель в центре материка. Несмотря на досаду, вызванную этим открытием, Ливингстон все же признал, что его величие достойно только одно имя – королевы Виктории. Великие африканцы Давид Ливингстон, 1813-1873 годы, британский миссионер и первооткрыватель Африки, ставший всемирно известным благодаря своим многолетним путешествиям по неизведанным ранее районам Южной и Центральной Африки. Ливингстон родился в небогатой сельской семье в Шотландии, однако рано проявил способности к познаниям, самостоятельно выучил латынь и древнегреческий и сумел поступить в университет. В возрасте 27 лет Он решил стать миссионером и получил возможность отправиться в одну из миссий в Южной Африке. Однако вскоре выяснилось, что Ливингстона больше интересует открытие неведомых земель, нежели крещение заблудших овец. Известно, что за десятилетие пребывания в Африке, с 1841 по 1856, С 1858 по 1864, с 1866 по 1873 годы ему удалось крестить лишь одного африканца, вождя небольшого племени в Ботсване. Впрочем, вера Христова вовсе не помешала вождю до конца жизни иметь нескольких жен, и участвовать в традиционных церемониях призывания дождя с помощью жрецов. Он был весьма недоволен тем, что Ливингстон вызывать дождь категорически отказывался. Ливингстон, прозванный африканцами «Великий Лев», долгие годы искал истоки Нила, навязчивую мечту европейцев его эпохи. Но нашел вместо этого много всего другого – Ему принадлежит честь открытия водопада «Виктория», озера Мьяса и еще множества озер и рек Африки. В 1871 году Ливингстон, и так уже ставший национальным героем на родине, еще более прославился тем, что исчез. Его триумфально обнаружила в затерянной африканской деревне экспедиция газеты «Нью-Йорк Геральт» во главе с Генри Стэнли. Однако в Европу Ливингстон возвращаться категорически отказался, и на родине оказался лишь после смерти. Он похоронен в Вестминстерском аббатстве. Не менее интересная история и у оранжевой реки на юге континента. Она была названа так вовсе не потому, что цвет ее вод напоминает мандарины. Своё название — Река получила в конце XVIII века благодаря полковнику Гордону, командующему гарнизоном голландской Ост-Индской компании в Капстаде, нынешнем Кейптауне. Полковник был человеком любознательным и часто совершал экспедиции внутрь страны. Во время одной из них в 1779 году он обнаружил крупную реку и окрестил ее в честь героя Нидерландской революции Вильгельма Оранского по-нидерландски «Оранье». По всем правилам по-русски река должна была бы называться Оранской, но название истолковали проще, и оранжевый цвет навеки стал для нас атрибутом южноафриканской реки. Оранжевая река спускается с драконовых гор на территорию королевства Лесота и несет свои воды через пустыню Калахари в один из самых засушливых регионов мира. В верхнем и среднем течении Оранжевая образует многочисленные пороги и водопады. В дождливый сезон Оранжевая река впадает в Атлантический океан, однако в условиях жаркого климата Ее воды быстро испаряются, и иногда она пересыхает еще до того, как достигнет океана. В 1947 году на берегу Оранжевой реки были обнаружены богатые месторождения золота и алмазов, которые здесь относятся к так называемым «аллювиальным». Их намывают прямо из речного песка. На желтый металл Оранжевая река тоже весьма щедра. Треть всего золота ЮАР добывается именно в ее речной долине. Менее крупные реки Африки не менее интересны. Стоит упомянуть и о границе Белого и Черного миров, реке Сенегал, и об известной всем детям России и их родителям Лимпопо. Но сейчас поговорим об озерах, которые своим величием ничуть не уступают африканским рекам. Неподалеку от Дакара, столица Сенегала в Западной Африке, находится одно из уникальных чудес природы – озеро Редба. Благодаря необычному цвету, известное как Розовое озеро. Водяное зеркало площадью всего 3 квадратных километра раскинулось неподалеку от Зеленого мыса. Оно как будто вышло из русской сказки про молочную реку с кисельными берегами, только здесь все наоборот. Вода розовая, словно клюквенный кисель, а вот берега белые, как молоко. Необычный цвет озера связан с наличием в воде цианобактерий, которые и производят особый пигмент. Эти создания одни из немногих способных выживать в густом рассоле, который представляет собой вода Розового озера. Концентрация соли здесь достигает 40%, то есть почти в полтора раза выше, чем в Мертвом море, на волнах которого покачиваются с книжкой многочисленные туристы. Соль толстым слоем лежит и на дне озера. Много лет назад оно было лагуной, соединенной с Атлантическим океаном узкой протокой, но постепенно... Океанские волны намыли песок, перекрывший протоку, и лагуна стала небольшим соленым озером. Сейчас его глубина не превышает трех метров. Ранним утром добытчики соли направляются к своим плоскодонкам, отвязывают их от берега и выходят на озерные просторы. Отойдя подальше, они бросают якорь, И смазывают кожу растительным маслом, которое добывают из плодов сального дерева. Если пренебречь этой нехитрой процедурой, то концентрированный солевой раствор, плещущийся за бортом лодки, буквально за полчаса разъест кожу чуть ли не до костей. Спрыгнув за борт лодки, добытчики специальным приспособлением вроде лома разрыхляют солянодне озера, а затем наполняют ею корзину. Лодка вмещает до 500 килограммов соли, и со стороны кажется удивительным, что небольшое суденышко с таким грузом не тонет. Однако, чтобы затопить хоть что-нибудь в этих водах или утонуть самому, надо очень постараться. Концентрированный раствор держит на плаву и нагруженную плоскодонку и человека. Таким образом, для того, чтобы загрузить лодку солью и заработать 3-4 доллара, опытному ныряльщику требуется не менее трех часов. Соленая вода постепенно разъедает кожу и тело покрывается язвами. Поэтому работают здесь только самые бедные, в основном беженцы из соседних стран Западной Африки. Слухи о существовании в Центральной Африке Большого Внутреннего моря доходили до европейцев на протяжении столетий. На средневековых картах XVII-XVIII веков очертание огромного озера уже изображалось достаточно отчетливо, вероятно, по свидетельствам арабских торговцев, которые проникали сюда, начиная с X века. Однако лишь в середине XIX столетия, в основном благодаря путешествиям Ливингстона, Европа узнала о существовании целой системы Великих Африканских озер. Британец Джон Спик вышел на берег озера Виктория в 1858 году. Два года спустя Ливингстон, после неудачной попытки подняться вверх по Замбезе на судне, начал исследование реки Шири и добрался по ней до южных окрестностей озера Ньяса. Впоследствии оказалось, что амбиции Ливингстона были напрасными. Первым из европейцев Ньясу повидал еще в 1616 году португальский путешественник Гашпар Буккару. Однако сведения о его открытии оказались погребенными под вековой пылью португальских архивов и даже имя этого первопроходца было надолго забыто. Озеро Виктория – второе по величине в мире после Верхнего озера и самое обширное озеро в Африке. В отличие от глубоководных соседей Танганьики и Ньясы, которые лежат в глубоких ущельях, Виктория заполняет мелкую впадину между восточной и западной сторонами долины рифта, Озеро получает огромное количество воды от дождей, больше, чем от всех своих притоков. В его водах до сих пор водится огромное количество крокодилов, а также уникальная рыба протоптер, которая не меняет ни облика, ни место жительства уже 300 миллионов лет. Протоптеры, единственные из всего рыбьего племени, могут вдыхать и задерживать воздух в жабрах будто в легких, и поэтому считаются связующим звеном между обычными рыбами и наземными животными. Протоптер переживает засуху, зарываясь в ил или глину на дне водоема, и может находиться без движения до четырех лет. Озеро Танганьика по объему воды и глубине занимает второе место в мире, конечно, после Байкала. Берега озера поделены между четырьмя государствами – демократическим Конго, Танзанией, Замбией и Бурунди. Его глубины представляют собой разлом земной коры между африканской и азиатской плитами, ставшей причиной появления и других озер, в том числе Ньяса и Альберта. Ньяса на языке «яо» означает просто «озеро», третье по площади и наиболее южная из озер Великого восточноафриканского разлома пролегает с севера на юг и держит третье место по глубине среди пресноводных водоемов мира. В 1914 году, когда сюда пришли известия о начале войны, на озере состоялся единственный в истории Африки озерный бой, когда британская канонерская лодка потопила немецкий вооруженный пароход Одним единственным пушечным выстрелом, причем обошлось без жертв. Это было первое водное сражение Первой мировой войны. К сожалению, не последнее. В самом центре Африки, посредине между Сахарой и экваториальным лесом, располагается последний реликт Древнего Сахарского моря – озеро Чад. Поверхность озера непостоянна. Занимая в среднем около 27 тысяч квадратных километров, в дождливое время года оно разливается до 50 тысяч квадратных километров, а в сухой сезон сокращается до 11 тысяч квадратных километров. Темная грязноватая вода озера повсюду густо зарастает тростником и водорослями, представляя огромное болотистое пространство. Озеро очень мелко, его можно переезжать верхом вброд. Глубиной отличается лишь западная часть, но и здесь, в самый пик дождей, глубина не превышает 11 метров. В восточной части озеро покрыта сетью островков, многие из которых населены выходцами из самых разных народностей, волею судеб, переселившихся сюда из мест своего обитания. Район озера Чад – Один из самых пестрых в этническом отношении на всем африканском континенте. Впрочем, жить на островах местным обитателям осталось недолго. Чад стремительно высыхает. Его площадь сокращается ежегодно на десятки квадратных километров. Заболоченные берега Чада большую часть года покрыты туманом испарений, выделяющихся из тины, и содержащих галлюциногенные вещества. Именно так, во всяком случае, объясняют причудливые верования местных жителей о великанах и привидениях, ранее живших в этих местах и выходящих из вод озера по ночам. В XIX веке познакомиться с великанами посчастливилось британским путешественникам Клаппертону и Денхэму, которые в ночи увидели человеческие фигуры гигантских размеров, обнаженный, прекрасного телосложения, черно-бронзового цвета. Фигуры стояли неподвижно, словно чего-то ожидая. Великаны, несмотря на дневное освещение, оставались на месте ровно два часа. «Мы смело направились в их сторону, но они при нашем приближении как бы уходили в песчаные холмы», — рассказывали Клапертон и Денхэм. Местный вождь, услышав наутро от английских гостей об их видениях, благоразумно предположил, что гигантам нужно что-нибудь пожертвовать, например, обувь. После того, как вождю были выделены сандалии, чудовище больше не беспокоили путешественников. Малоизвестным, но оттого не менее любопытным озером является Ассаль, кратерное озеро в центре Джибути, в Восточной африке Одно из самых соленых озер в мире лежит всего в пяти километрах от океана, но на 155 метров ниже уровня моря, в Афарской низменности. Водоем наполняют несколько подземных источников, несущих воду из Индийского океана. Соленость озера составляет свыше 35%. Само его название переводится как «соленое». Из-за близости к вулканической лаве вода здесь постоянно горячая. Иногда она прогревается до 35-40 градусов. В окрестностях Ассаля нет ни травы, ни кустарников. Голые равнины с засоленной почвой соседствуют с полями черной лавы и холмами потухших вулканов. Воды озера абсолютно гладки, а над ними неизменно плывет дымка испарений. Удивительно, синяя вода в сочетании с лишенными растительности соляными полями создает необычайно живописную атмосферу древности, неизведанности и мистической тайны. Именно то, чем манит человека Африка.